Исчезновение короля. Ричард Львиное сердце. В средние века было несколько крестовых походов. Рыцари собирали армии и шли на Иерусалим, которым владели мусульмане, чтобы отвоевать этот священный для крестьян город. Первый поход закончился победой крестоносцев. Они захватили Иерусалим и побережье Средиземного моря, где теперь лежат Ливан и Израиль. С тех пор прошло сто лет. Владения христиан уменьшались, потому что на них наступали мусульмане. Когда во главе мусульман стал знаменитый султан Салах-ад-Дин, дела европейцев пошли так плохо, что они потерпели ряд поражений и потеряли Иерусалим. Христиане принялись засылать послов к европейским королям и к римскому папе с просьбой организовать новый крестовый поход. С большим трудом такой поход удалось начать. В нем участвовали самые главные короли Европы – германский император Фридрик Барбаросса, французский король Филипп, австрийский Леопольд и всем нам известный английский король Ричард Львиное Сердце. Поход получился неудачным. Самый главный из королей Фридрик Барбаросса жаркий день решил искупаться в горной речке и утонул. Филипп французский, Ричард и Леопольд грызлись между собой, как пауки в банке. Каждый хотел стать самым удачливым. А пока что крестоносцы стояли лагерем под городом Аккой. и Едва года не могли его взять. Где уж тут идти на Иерусалим? Когда же, наконец, начался решительный штурм Акки, то Филипп Французский тайком сговорился с комендантом города, что тот сдаст ему крепость, и за это защитников Акки оставит живых. В самый разгар штурма Ричард Львиное Сердце узнал о тайной сделке, заключенной французами, он был взбешен. Когда увидел, что Леопольд Австрийский раньше его поднялся на Астину и водрузил там свое знамя, то английский король сорвал флаг, чем нанес смертельное оскорбление австрийцам. Пленных, взятых в крепости, несмотря на обещание Филиппа, Ричард приказал перебить. Неудивительно, что когда крестоносцы все же двинулись на Иерусалим, то и французы, и австрийцы в решительный момент повернули назад, и поход провалился. Рассказывают, что когда Ричард приказал поворачивать обратно, к нему подскакал рыцарь и сказал, «Ваше Величество, вон с того холма можно увидеть Иерусалим». «Тот, кто был недостоин взять Иерусалим», — ответил Ричард, — «недостоин и смотреть на него». Вскоре Филипп тихонечко сбежал от армии и уплыл домой его примеру последовали Леопольд и многие знатные рыцари. У всех были дела дома. К тому же Филипп надеялся отвоевать у Ричарда его французские владения. Ричард же оставался в Азии еще целый год, продолжая сражаться с мусульманами и совершать рыцарские подвиги. Только ничего он своими подвигами не добился. Война закончилась ничем. С мусульманами был заключен мир. Тут Ричард понял что не знает, как лучше возвратиться домой. Если ехать через Италию или Германию, его схватит германский император. А в Австрии ему угрожает Леопольд. А избрав путь через Францию, Ричард мог попасть в руки своего злейшего врага Филиппа. Тогда Ричард отправил свою жену беренгарью и сестру Иоанну морем в Рим, а сам двинулся в путь отдельно от них. Никто не знал, каким же путем следует английский король. В сопровождении единственного оруженосца Ричард доплыл до берегов нынешней Хорватии и, дальше изображая паломника, отправился пешком, одетый в плащ из грубой дерюги Также был одет и оруженосец, правда двухметрового гиганта с золотыми кудрями было нелегко принять за паломника. Известно, что Ричард сошел на берег, он пошел по дороге на север и тут исчез. Куда исчез и почему? Никто не знал. Это была тайна. Никто не знал, что случилось с главным героем крестового похода. Но многие очень хотели это узнать. Особенно интересовалась судьба английского короля и его брата Джона, мечтавшего захватить трон. А через несколько месяцев случилось вот что. Беренгария и Иоанна также не имели вести от Ричарда, поэтому они... Задержались в Италии, надеясь получить какую-нибудь весточку от Ричарда и каким-либо образом ему помочь. И вот однажды в дом, где они жили, пришел бродячий торговец. Он разложил перед молодыми женщинами свой товар. И вдруг Берингария удивленно воскликнула. «Смотри, Иоанна, это перевесь моего Ричарда!» И в самом деле она держала в руках перевесь Ричарда, которую сама вышивала, и на которой король носил меч. Иоанна разрыдалась, решив, что Ричарда убили, ведь иначе он никогда бы не расстался с перевизью. Но торговец успокоил женщину. Он сказал, что купил эту перевизь у двух молодых людей, представившихся паломниками, один из которых был золотоволосым гигантом. Торговец признался, что он встретил паломников в Австрии, недалеко от Вены. То есть оказалось, что Ричард Линое Сердце, испытывая судьбу, пошел к через земли своего злейшего врага. Тем временем принц Джон, жадный и завистливый брат Ричарда, получил письмо от французского короля Филиппа, который сообщал ему, что знает, где спрятан попавший в плен Ричард, и советовал захватить трон, потому что Ричарду все не жить на свете. Джон ответил, что заплатит Филиппу. Любые деньги, если тот сможет сделать так, чтобы Ричард не вернулся из похода. Филипп был бы рад это сделать. Но Ричард был не его пленником. Его и в самом деле узнали и схватили люди Леопольда. Ричарда львиное сердце спрятали в одном из замков, а потом передали германскому императору. Беренгария добралась до Лондона, показала перевесть мужа его отважной матери Элеоноре Аквитанской. Но что могла поделать Элеонора? Она слала гонцов к государям разных стран, но те отвечали, что не подозревают, куда мог исчезнуть Ричард. Тогда разрешить эту тайну вызвался друг Ричарда, бродячий певец и музыкант, трубадур Блонде Льденель. Он пробрался в Германию и под видом бродяжки-подмастерья пошел от замка к замку. Подходя к очередному замку, Он начинал петь романс, который они когда-то сочинили вместе с английским королем. Тубадур пел первые две строчки и ждал, не ответит ли ему знакомый голос из подземелья и из башни. И вот однажды, уже отчаявшись найти своего друга, Блондель набрел на затерянных лесах замок мрачного вида. Когда он запел песню, из забранного решетка окна послышался голос Ричарда, английский король узнал Трубадур. Блондель Деннель поскакал домой и вскоре сообщил Элеоноре, что отыскал исчезнувшего Ричарда. Теперь похитителям ничего не оставалось, как отпустить английского короля. Но им так не хотелось отпускать его живым, и германский император решил провести над Ричардом суд. Он надеялся, что покорные ему князья и графы Приговорят Ричарда к смерти, потому что император обвинил его во всех грехах и преступлениях, какие только мог придумать. И в трусость, и в измене общему делу, и в неудаче крестового похода. И вот Ричарда привезли из замка и вели в тронный зал императорского дворца. Император перечислил все преступления Ричарда и потребовал его казнь Тогда дали слово и Ричарду. Страшно исхудавший бледный, измученный, двухгодичным изначением в тесной камере. Английский король не стал оправдываться. Кромовым голосом Ричард произнес страстную речь, рассказав собравшимся о том, как все обстояло на самом деле, как предательски вел себя король Франции, как сбежали из Палестины благородные австрийские германские рыцари. И он сказал, что понимает, его держат в плену, чтобы передать корону его брату Джону который станет послушным слугою Филиппу. Император несколько раз пытался прервать Ричарда, но князья и бароны требовали, чтобы английский король продолжал, и с каждым его словом становилось ясно. Если они примут решение казнить героя крестового похода, то не оберутся стыда, и германские князья проголосовали за оправдание Ричарда львиное сердце. Теперь уж нельзя было заточить снова английского короля, и отравить его было опасно. Ричарда окружали немецкие рыцари, которые преклонялись перед его мужеством. Тогда германский император придумал самый выгодный для себя ход. Он послал в Англию письмо, в котором сообщал Элеоноре, что согласен вернуть ей сына. Правда, Ричард должен заплатить 50 тысяч серебряных монет за то, что два года его кормили и содержали в замке. Французский король Узнал о решении суда раньше, чем леонора. Он тут предложил вдвое больше, если немцы отдадут Ричарда ему. Но германский император не хотел показаться обманщиком перед всем миром. Тогда Филипп сказал, что будет платить двадцать тысяч монет за каждый лишний месяц заточения Ричарда. А пока не обменивались письмами, в Англии были собраны деньги на выкуп короля. леонора никому не доверил этот груз. Собрав небольшой отряд рыцарей, погрузив в мешки серебром на лошадей, она поскакала верхом через всю Европу в Германию, ведь ей уже было 73 года. Филипп Французский не ожидал от мамы Ричарда Львиное Сердце такой прыти и упустил тот момент, когда Элеонора передала деньги германскому императору. Посадила сына на свободную лошадь, и они, меняя коней, понеслись обратно к Антверпену, чтобы переправиться через Ла-Манш домой. Братишка Джон спокойно сидел в Лондоне, потому что Филипп обещал ему, что пока Ричард будет ехать через Францию, его убьют. Убийцы ждали Ричарда на всех дорогах. Но королева Элеонора так быстро провела операцию по спасению любимого сына, что убийцы попросту не успели перекрыть дороги в Голландию. А вместо письма об убийстве Ричарда Джон получил от Филиппа такое сообщение «Осторожно, дьявол на свободе». Ричард с матерью переправили через пролив и уже спокойно отправился в Лондон. А как это происходило, знают те из наших читателей, которые уже знакомы с романом Вальтера Скотта «Айвенга».